Глава девятая. Встреча с Амаром. В диком состоянии Зим добрался до маленького селения, которое случайно попалось ему по дороге. Он страшно устал, был голоден и хотел пить. Пройдя много километров, он не встретил ни одного человека, ни одного домика и колодца. Шатаясь от усталости, он присел у длинного невысокого глиняного забора и уснул. Сколько спал, он не помнил. Зима очнулся от того, что чьи-то руки мягко задели его, и добрый голос спросил. «Салам алейкум, путник!» Молодой раб открыл глаза. Перед ним стоял дыханин. Местный житель заметил молодого человека и обратил внимание на его истощенный вид. Было видно, что дыханин жил очень бедно, но его сердце не очерствело от жестокости жизни. Он поднял Азима, проводил свой дом, накормил, согрел чай. Дома было мало еды, но Дыханин отдал ее путнику, который был совсем обессилен и, наверное, даже мог умереть от голода и усталости. Дыханин положил охапку сена и предложил гостю выспаться. Азим упал мертвым сном, забыв про все свои испытания и страдания. Утром он проснулся, хозяин улыбнулся, видя, что Азим встал, «Ты проспал два дня», — сказал он молодому арабу. Мула сидел в своей мечети, даже не подозревая, что мы с тобой путешествовали вместе с ним в его прошлое. На его лице просияла теплая улыбка, видимо, он вспомнил этого бедного Дыхканина. «Ты тоже, наверное, помнишь такого человека в своей жизни, когда, разочаровавшись в людях и в жизни, Мы бросаемся куда глаза глядят. Ты помнишь, то свое состояние. Весь мир для нас перестает существовать, когда ты не видишь смысла в этой жизни, когда все, во что ты верил, оказывается просто обманом. На все, что ты так старался сделать для других искренне и честно, вдруг стало ненужным никому. В такие моменты мы готовы совершить много страшных ошибок подходя к пропасти между жизнью и смертью. И стоя на этом краю, можешь сделать шаг вперед, потому что тебя уже ничего не удерживает на этой стороне. Шаг вперед — это не самоубийство, хотя бывает и такое. Шаг в пропасть — это шаг в смерть. Человек тянется к алкоголю, заливая свое горе спиртным и медленно отправляясь в ад. Шаг вперед — Это увлечение наркотиками, ускоряя приближение смерти. Ничто не держит человека в этой жизни, и он не цепляется за нее. Алкоголь, наркотики, безразличие — это пропасть, в которую человек падает, попадая в страшную ситуацию одиночества и невостребованности. Читатель, ты, наверное, возмущен таким негативом, но я прошу простить меня. Чтобы понять других их переживания и чувства, Надо самому пережить то же самое и понять ценность тех людей, которые в самый трудный момент оказываются рядом с нами, протягивают свою руку и своим теплом отогревают страшный холод в нашей душе. Азим вернулся к жизни. Он был очень благодарен простому Дахканину, который спас его. Некоторое время он жил в селении Ромак на юге Афганистана в провинции Газни. Что творилось в стране тогда? Русские покинули Афганистан, оставив после себя не только следы войны, но и результаты добрых дел, которые тоже были в Афганистане. Однако они растеребили страшный улей противоречий в этой стране. Начались жестокие схватки за власть. Полевые командиры захватывали селения и города, объявляя себя правителями но через некоторое время являлись другие, с более многочисленным войском. Эти битвы шли по всей стране. Пуштуны хотели видеть власть своего народа над всеми остальными. Таджики и узбеки хотели признания своей правоты. Разные партии и движения вступили в смертельные схватки друг с другом. Маджахеды, которые призывали очистить страну от неверных сейчас уничтожали друг друга с такой жестокостью и отчаянием, что даже американцам стало страшно. Афганистан разрывали на части, опять насилие, жестокость и кровь. Все борцы за справедливость стали зверями в борьбе с русскими. Они не смогли теперь стать людьми и начать строить новую светлую страну. Азим смотрел на все эти ужасы с болью в сердце, Он много времени проводил в мечети Газни, молясь за мир и очищение душ людей. Во время одной из молитв он обратил внимание на одного Муллу, который появился в мечети. Умное лицо, светлые глаза, которые выделяли широкие круглые очки. Больше всего Азима покорила его осанка. Она была величественной. Смотря на Муллу, Азим понимал, что перед ним великий человек, от него шла мощная энергетика силы и мощного ума. При этом сразу чувствовалось, что это очень простой, отзывчивый человек. А раба тянула к нему. Мощный магнетизм притягивал к амуле людей. Рядом с ним они испытывали новые ощущения. С одной стороны, страх. Нет, необычный страх а что-то другое, наверное, почтение перед человеком, который вызывает в твоей душе трепет благолепия перед нечто большим, чем человек. Ты не можешь понять это чувство. Читатель, вспомни, когда тебе вдруг повезло оказаться рядом с твоим кумиром или большим руководителем, которого ты видел только по телевизору, и прекрасно понимаешь что это своего рода звезда, которая парит где-то там, в далеких облаках телевидения, и вдруг спустилась до тебя. И вот эта звезда стоит рядом. Ты можешь даже дотронуться рукой. Вот такое чувство испытала Зим, увидев Муллу в мечети города Газни. — Кто это? — спросил араб шепотом своего соседа. — Это Мулла Амар тихо ответил тот, не понимая, почему Азим после молитвы подошел к Мулиамару, низко поклонился и представился. Вокруг священника было много народа, чувствовалось, что он был здесь очень популярен. Казалось, Мула не обратит внимания на Азима и пройдет мимо. Но вдруг он посмотрел на раба, в его глазах что-то засветилось, он остановился. Мулаамар, Очень спешил, вокруг него образовалась большая толпа из молодых воспитанников в медресе. Он подошел к зиму. «Зайдите ко мне завтра, вы знаете, где меня найти». Позадаченный он остался стоять на месте, так и не понимая, что произошло. Вернувшись домой, Зим спросил гостеприимного хозяина, «А кто такой Мула Амар?» Дыханин был очень удивлен». Ты знаешь, Мулу, о, это великий человек, этот человек, будущее нашей страны. Мазим был крайне удивлен такой реакцией хозяина дома. А где его можно найти? В Кандагаре, ответил тот. Утром Мазим отправился на запад, в Кандагар. На попутном грузовике он добрался до древнего города на юго-западе страны. Машина проехала через огромную арку, возвещающую о въезде в крупнейший город этого региона. Назим рассматривал улицы и серо-желтые глиняные дома, огромное количество лавок, дороги были разбитыми, везде было много мусора, и лишь только белые мечети с голубыми куполами поражали взгляд своей первородной чистотой и красотой. Назим зашел в нужную ему мечеть и спросил Муллу Амара.